Правило 45. Обманывая, будь готов, что обманут тебя. Рано через несколько секунд пропала с села псинки и появилась на богомоле, будто собака ее перенесла. Богомол закликотал от боли и сразу же атаковал собаку И она снова перенаправила нанесенный ей урон на противника Тот завертел головой и снова хотел ударить псинку, но передумал А все же они не такие и тупые Двух раз хватило, чтобы понять, не стоит обижать собак Вот только псинку ничего не сдерживало, чтобы вцепиться в горло противнику Тот завалился на землю, но даже не отбивался от собаки И это зря, ведь манны у нее не так много, чтобы отбить еще хоть один удар Я удивлен, что ее на два раза хватило Тварей становилось все больше, а хуже всего то, что неизвестно, сколько их еще вокруг. Может, десяток, а может, и сотня. «Отходим!» — командовал я, отбиваясь от очередного богомола. Мы перегруппировались и стали отступать назад, хотя еще неизвестно, кто хуже — БДСМ или невидимая смерть. Мое плечо пронзило болью. Я рефлекторно рванул вперед, создавая щит и наткнулся на другого противника, хотя все это время думал, что это куст, но это был богомол, которого я жестко сбил с ног. «Они видимые! Это просто маскировка!» — сообщил я остальным. Затем добил прокинутого богомола и создал еще две пластины. Запустил их в ближайшие подозрительные кусты, и с них потекла кровь. «Мимикрия! Они могут сливаться с местностью!» «На дорогу! Все на дорогу!» Продолжал я корректировать маршрут. Сам же включил фонарик, и сразу стало легче их различать. Свет выдавал все недостатки вражеской маскировки. «Ну, лучше бы я не освещал местность». От этого только сильнее испугался, осознав количество тварей. Странно, что они не нападали, но, с другой стороны, это понятно. У них нет никакой брони, да и скорость движения оставляет желать лучшего. Так что атаковали они только когда были уверены в беззащитности жертв. Вася и Света тоже включили фонарики. Анна тем временем исцелила мое плечо. Мы медленно двигались через лес, прижимаясь друг к другу спиной и защищаясь со всех сторон. В центре треугольника была Анна, а псинка держалась рядом. Радовала, что на собаке нет ни единой царапины. Хороший навык ей достался. Твари особо не преследовали добычу, оказавшуюся им не по зубам, но и стоять на месте нам нельзя. — сонь думаешь, те мазохисты лучше этих тварей? — спросил Вася. «Не думаю, но здесь нам точно хана. Анна не сможет исцелять бесконечно, а за пару минут нас всех прилично потрепало». Богомолы продолжали изредка нас атаковать с переменным успехом. Пару раз досталось псинке, и отразить атаки она уже не могла. Разок полоснули и свету во время перезарядки. Вася же принимал все удары на каменную броню, а я на щит, пока хватало энергии. Мы, наконец, вышли на дорогу и оказались в относительной безопасности. Там, где мы только что были, я заметил белый свет. БДСМщики нас ищут. Неужели они знают про этих тварей и поэтому так ярко все освещают? Логичнее было бы преследовать нас в лесном полумраке, не выдавая себя. «Куда дальше?» – тревожно спросила Света. «К машинам! Пешком мы отсюда не выберемся!» – ответил я. Мы двигались обратно, стараясь избегать кустов и постоянно оглядываясь на преследующий нас белый свет. К всеобщему удивлению, добрались до места недавнего побоища мы без особых проблем. Было лишь несколько слабых нападений богомолов, но свет позволял заметить их заранее. «Свет, лучше не стреляй, так как к нам не только все твари сбегутся, но и эти любители сада Маза. Людей возле транспорта видно не было, по крайней мере живых. Всюду лежали только трупы. Некоторые были изрядно порезаны буквально на части. Кто-то собирался пустить их на салат, но многие были без повреждений. Непонятно, от чего они вообще умерли. Ясно, что их убили бедесы своим странным оружием, но как она работает, неизвестно. Транспорт тоже пострадал, но больше от пуль и навыков людей. «Нам все же повезло найти рабочую машину, без особых наворотов, но это даже к лучшему. С броней машина более медлительна нам же нужна скорость, чтобы свалить отсюда побыстрее». «Завел!» — радостно сообщил Вася, перепробовав пять разных ключей. «Да, мы заметили, газуй отсюда поскорее». «Уверен, тут, короче, столько хумов валяется». «А еще за нами пришельцы гонятся, валим, знать бы только куда». «Короче, нужно вернуться на завод», — сказал Вася и развернул машину. «Это еще зачем?» — удивился я. — Ну, короче, помнишь тот перебой с электричеством? — На заводе? Ну да. И что с ним не так? — Короче, это я связался с дедом Максом. Расстояние большое, поэтому энергии много ушло. Но на полминуты разговора хватило. Он обещал приехать или Алиску прислать. Ехать дня два, и это если сразу выехали. Но, может, они дорогу покороче найдут или тачку побыстрее. Короче, нужно на завод и там их дожидаться. — Блин, Вася, вот нафига ты это сделал? — спылил я. «Ты чё орёшь? Короче, откуда мне было знать, что на завод этот Огр нападёт? Или как там его?» «А если бы не напал? Зачем своих подставлять? Чем бы они помогли нам?» «Ну, не знаю. Отвлекли бы охрану, а я бы вытащил тебя. И вообще, я спасти тебя хотел, а ты орёшь на меня. Короче, пошёл в жопу!» Конечно же, спокойно доехать мы не могли. Только не в этом мире. Только не с нашей удачей. «Сначала мы немного заблудились, так как дорогу не видели, сидя в БТРе, а запомнить все повороты вслепую не так легко. Вася лишь примерно представлял направление, а у меня и вовсе топографический кретинизм с рождения». «Так уже другой пазл», — бурчала Света, когда мы выехали из леса. «А завод тогда где?» — закипал Вася. «Возле поселка». «Ладно, а где твой поселок тогда? Ты вообще была в этом лесу хоть раз?» «Нет, не была. Нафиг он мне нужен?» «Короче, просто покажи, куда ехать. в Сторону хотя бы». — Ну, примерно туда, — Света изобразил рукой полосу, указывая на половину горизонта. — Ты сейчас половину планеты выделила? Или или что это вообще за херня? — бухтел Вася. — Ну, эта дорога выглядит более накатанной, — заметил я, глядя на развилку. Обе дороги были грунтовые, но по одной из них ездили явно чаще. — Это ничего не значит. Может, она в какой-то город ведет, а не поселок? — продолжал ворчать Вася. — Да поехали уже куда-нибудь. Нас скоро догонят эти... «Думаешь, у них есть транспорт?» «Не знаю, но рисковать не хочу», — ответил я, глядя в сторону леса. «Ладно, поехали по накатанной», — сказал Вася и залез в машину. «Я, Света, Анна и Псинка тоже сели, но тронуться нам было не суждено». Машина не заводилась, как Вася не пытался. Затем он с задумчивым видом принялся копошиться под капотом. Я в механике не особо разбираюсь, так что вмешиваться не стал. Вместо этого я собирался расспросить Анну обо всем, что она знает, но передумал, заметив, в каком она состоянии. Страх, смятение, усталость и куча других симптомов психологического истощения. Сейчас лучше просто дать ей отдохнуть. «Ну, как успехи?» – спросил я, подойдя к Васе. «Да хрен его знает. Короче, все вроде в порядке, но искренне нет». «Так это, наверное, энергия закончилась?» – предположил я. «Думаешь?» – спросил Вася. «Ну а что еще?» «Я в душе не гребу. И что теперь делать?» «Нужны камни или осколки. Алиса вроде топливо еще обогащала этой дрянью». «Ладно, тогда ты заряди аккумулятор, а я поищу бензин в багажнике», – предложил Вася. «Я просто положил по одному осколку каждого вида и по три камня. По идее, лишнего оно не возьмет. А вот Вася со своей задачей не справился». Он подбежал ко мне с перепуганным видом и быстро залепетал. «Они приближаются, с двух сторон, их там дофига, ну вроде без транспорта». Я посмотрел в сторону леса. Действительно, к нам с двух направлений приближалось два источника света. Но вот с чего Вася взял, что их дофига, я так и не понял. Мне удалось рассмотреть не больше пяти силуэтов. «Быстро в машину, пытайся завестись, а мы будем отстреливаться!» Скомандовал я и сам прыгнул на заднее сиденье Машина уже реагировала на поворот ключа, но все еще не заводилась. «Не получается!» нервничал Вася. «Мне страшно», прошептала Анна. «Света, попадешь отсюда? Хочу проверить их костюмы», сказал я, доставая арбалет. «А я с арбалета не умею», возразила она. «Да это я для себя. Ты с пистолета стреляй. Отсюда не достанет». «Так они приближаются. Подпусти сколько нужно и стреляй», сказал я и сам стал целиться через оптику. Расстояние я рассчитал довольно быстро, а затем нажал на спуск. Боут пролетел прямо в цель, но отскочил от черного латекса, словно от камня. Я продолжил стрелять, надеясь, что у их брони есть предел или слабые места. Чуть позже Света тоже присоединилась к обстрелу. Странно, что они по нам не стреляют, хотя, возможно, боятся зацепить Анну. Пули также отскакивали или разбивались, а странный костюм этих созданий. Иногда я даже наблюдал небольшие изменения в доспехах в момент попадания. Область в месте соприкосновения слегка подсвечивалась, проявляя сетку из треугольников тонких линий. Но через оптику, да еще и на движущейся цели, особо детально ничего рассмотреть не получалось. «Вась, попробуй еще завестись», — сказал я, когда Байдесы были уже совсем рядом. Автомобиль легко завелся, но Вася не спешил ехать. «Ты камни будешь забирать? Ты вроде там дофига оставил», — сказал он. «Не успею, черт с ними, новое достанем». И мы поехали. Вот тогда по нам и открыли огонь, точнее стрельбу, так как вряд ли их оружие относится к огнестрелу, и я в этом быстро убедился. Крышу машины срезало, словно огромным слайсером. Мне едва голову не отрезало одним лишь выстрелом. Это они рассчитали, что она сидит ниже, и поэтому целились повыше. Или же случайно так вышло? — Пригнитесь! Возможно, не целятся нам в головы! — сказал я. Но это уже было лишним. Все и без моих слов вжали головы в плечи и ссутурились. Да и БДСМщики стрелять перестали после единственного выстрела, хотя мы уже прилично отдалились от них. — Охренеть! Это что, лазер? Удивился Вася, слегка успокоившись. Я осмотрел разрез. Следов действий высоких температур нет. Больше похоже на след после моих снарядов. Только вот я не видел никакой материи у них. Я проглотил пару камней и проверил энергию. Вроде бы восстанавливается, а значит токсин больше не действует. Нужно попробовать и мне сделать такую леску, разрезающую железо. И я почти всю дорогу пытался сотворить невидимую и тонкую материю. С цветом, как оказалось, не все так сложно. Я просто не пытался раньше его менять, но это возможно, хотя и требует дополнительных затрат энергии. А стандартный цвет снаряда такой же, как и у используемой энергии, то есть фиолетовый или синий. Вот бесцветной, то есть прозрачной, сделать ее оказалось сложнее. Мне потребовалось около сотни попыток, чтобы добиться более-менее прозрачной материи, но в то же время я старался сделать ее как можно тоньше, как ту железку. Это тоже возможно, хотя особого смысла я в этом пока не вижу, разве что экономия энергии. Но это лишь когда доведу создание лески до автоматизма. Сейчас же это требует усиленной концентрации и большого количества времени, а значит и энергии. Вася со Светой всю дорогу болтали о всякой ерунге из прошлой жизни. Здесь это лучшие темы для разговора. Так не хватает фильмов перед сном, кафешек, куда можно пойти с друзьями или с девушкой. Я уже не говорю о чувстве стабильности и спокойном сне, когда не боишься, что тебя сожрут, как только закроешь глаза». А еще я, наконец, прокачал свой рывок до пятого уровня. Правда, пользоваться им так и не научился. Нет, использовать, конечно, могу, но свой первый навык я знаю в разы лучше, чем второй. Хотя это логично. На заводе я надеялся отдохнуть и перевести дух. А в идеале и вовсе встретить там Алиску и уехать домой. Но вместо этого нас ждала другая, не менее теплая встреча. «На заводе остались люди-тролля. Видимо, ожидает его возвращение Заметили мы их, лишь войдя в здание цеха. Ни патрульных, ни охраны они не оставили, не считая одного человека на шухере у входа в комнату Зайры». «Пригнитесь!» – прошептал я, входящим за мной. Охранник, похоже, нас даже не заметил. Он увлеченно поглядывал внутрь комнаты и о чем-то говорил со своим товарищем. «Что будем делать?» – спросил Вася. «Да мочить их, что же еще? А если их там много?» «Значит, много мочить!» Но в лоб атаковать мы не стали. Нас они по-прежнему считают союзниками или нейтральной стороной, так что нападать сразу не будут. Разве что тролль передал им сообщение. Или у них кто-то умеет мысли читать. Мы спокойно и нарочито медленно показались. Я даже руки поднял в мирном жесте. Но паренек на страже застремался и сразу позвал товарищей. — Вы чего вернулись? — спросил самый старый из вышедших мужиков. — Как видите, Зайру догнали, девочку забрали. — Сказал я, улыбаясь. — А тролль где? С подозрением спросил мужик. «Да у него другие дела появились». «Это какие еще такие дела?» «Слушай, он мне не докладывал, только сказал, чтобы мы вернулись на завод и дожидались остальных». С видом легкого раздражения ответил я. «На самом деле я сильно нервничал и был в боевой готовности». «Ну хорошо», — вдруг согласился мужик. «Вот только какой пароль?» «Что? Какой еще пароль?» — удивился я. «Если он отправил тебя к нам, должен был сказать наш пароль». «Тут уж я никак не выключусь. Эти уроды слишком осторожны». а да расслабься. Никакого пароля нет. Мы прикалываемся так». Вдруг заржал мужик. Остальные поддержали его смех. Я тоже невольно улыбнулся, как будто груз с плеч убрал. Сейчас они займутся своим делом, а мы их прикончим без жертв. Но оружие они почему-то убирать не спешили. Может, тоже хотят, чтобы мы расслабились и быстро завалить нас?» «Они хотят нас убить», — вдруг сказала девочка, сверкнув глазами. Я среагировал моментально, так как ждал подвоха. Создав щит, я прикрыл себя и Анну от очередей из двух автоматов. Вася прикрылся камнями и бросил в толпу темный туман, вызывав небольшое смятение у бойцов тролля. Псинка отразила несколько попаданий по себе и вцепилась в ближайшему мужику в светящуюся руку. Света прыгнула за укрытие и начала отстреливаться оттуда. «Я же отвел к ней Анну, а сам вернулся в бой». Вася уже уложил двоих, но и сам получил ожог от того молодого пироманта. Создав новый щит, я рванул вперед и приятно удивился. Дальность рывка выросла. Я сбил сразу троих, а один из них даже пристрелил товарища при падении. Но тут старик, который со мной говорил, сотворил нечто очень крутое. Разведя руки в стороны, он выждал пару секунд, а потом опустил их вниз. Все в радиусе пяти метров упали, и я был в их числе. Что-то невидимое придавило меня к полу и не отпускало. Меня снова выручил рывок. С его помощью я быстро поднялся и оказался возле старика, все еще державшего напряженные руки возле земли. Два тонких клинка из материи разрезали его пополам, а затем я начал добивать поднимающихся бойцов. Один из них исчез при моем приближении. Я думал, это инвиз. На всякий случай я рассек место, где он только что лежал. Но это оказался телепорт. Парень появился у меня за спиной и заморозил мне шею. Я не мог дышать, говорить и шевелить головой. Тело тоже перестало слушаться, видимо, потеряв связь с мозгом. Я тупо ждал, пока меня добьют, и ничего не мог сделать. Через несколько секунд эффект заморозки рассеялся, почти без последствий. Развернувшись, я увидел отлетающего от меня парня. В груди у него торчало что-то вроде наконечника гарпуна. Он завалился на спину, корчась от боли, а позади него стояла света с пистолетом в одной руке и веревкой в другой. Только потом я заметил фиолетовое свечение у нее в руке и на самом гарпуне. Навык? Но откуда? Она же не хотела. Ладно, сейчас не до этого. Я развернулся к остаткам бойцов, но с удивлением заметил, что бой уже закончился. Вася с псинкой прикончили оставшихся, и лишь боец с гарпуном остался живым, хотя и ненадолго. Света собиралась всадить ему пулю в голову, но я остановил ее. «Какого хрена вы напали? Это был приказ тролля?» — спросил я умирающего. Прокашлялся он и отхаркнул кровавую слюну. «Тот и приказ не нужен. Мы всегда знали, кто ты». что откуда Удивился я. Иди на хер!» С паузами прокрепел он. Я наступил парню на грудь, чем вызвал еще больше болезненных ощущений. «Хум!» — выкрикнул тот. «Что?» «Ювелир повесил маяк на твой хум и, и следил. Он знал, что ты убиваешь темных. Хотел, чтобы ты сам к нему приехал, но ты...» И парень резко затих. Гарпуна уже давно не было в груди, так что он еще довольно долго продержался с дырой в легких и даже говорить мог. Но от такой раны чудо-генерации пазла не спасет. Анна, может, и смогла бы его исцелить, но занималась в этот момент ранами Васи. Да ей нет смысла. Все, что хотел, я уже услышал. Только я собирался заняться мародерством, как псинка резко занервничала и стала лаять в сторону ворот. Я выбежал во двор и с ужасом заметил БДСМщиков у ворот завода. Они окружили хорошо знакомую мне машину. Это машина Алисы».